Глава 13. Экскурсия по дому заняла много времени. Дом был одноэтажным и довольно простым. Гостиная, библиотека, четыре спальни, две гардеробные, просторная купальня, комната для сушки трав на мансарде и лаборатория в подвале. Слуги жили в отдельном домике, поделенном на комнаты. Даже кухня была отдельным зданием, соединенным с домом крытым переходом. В общем, все было устроено так, чтобы никто любопытный не совал нос в хозяйские дела. Выбрав для артефактора самую дальнюю комнату, выходящую окнами в сад, Агата решила отложить хозяйственные хлопоты и просто отдохнуть. Экономка быстро организовала для ведьмы ванну, легкий перекус и длинную сорочку из тонкого крапивного полотна. Магам пришлось принимать водные процедуры отдельно. Оказывается, в саду протекал ручей, и возле него расположилась мыльня. Войдя в прохладный домик, Криспин фыркнул. ван здесь не было, потому что это была прачечная. Отличная, удобная прачечная. На каменном фундаменте, снабжённой насосом для воды, котлом, встроенным в печь и сливом в полу. Еще тут нашлись легкие липовые шайки, горячая вода, мыло и чистые простыни. И большой ковш с отваром чистотела и тысячелетника. Вот уж этот сбор был магу знаком. Агата нередко обливала его этой гадостью, чтобы смыть налипшее и залечить мелкие ранки. Выходит, живущая здесь ведьма приучила слуг к определенным ритуалам? После купания, потряхивая влажными волосами, стянутыми в небрежный хвост, огневик вышел в гостиную, сел к накрытому столу и наткнулся на внимательный взгляд ведьмы. «Что не так?» «Все слишком хорошо, Крисп. Мне страшно представить, сколько за это придется платить». Мак понял. Агата всю жизнь вырывала у судьбы куски благополучия для себя и близких. А теперь ей в руки упало настоящее ведьмовское поместье, способное прокормить ее и принести радость. «Ты уже расплатилась, Эгги! Забудь!» Делейн произнес эти слова максимально легким тоном, но мысленно поклялся себе, что сделает все, чтобы оставить этот дом за подругой. В конце концов, его можно просто выкупить у короны. Он не богат но гонорар за артефактора должен быть весомым. «Кстати, куда ты девала Раймонда?» «Милейший Петр повел его мыться», – улыбнулась ведьма, и пообещала уложить его отдыхать. Петр? В поместье живут пять человек», – Агата с улыбкой делилась информацией. Петр дворецкий, Оливия – экономка, Катя – горничная, Ильяс – конюх и садовник, да еще Мартина – кухарка». Лакеев и лишних горничных рассчитали после смерти хозяев. Если что-то ломается или нужна помощь, приглашают людей из деревни». «О, ты уже выяснила подробности!» – восхитился Дулейн. «Я успела даже бумаги изучить!» – фыркнула Агата. «Поместье имеет недурной надел пахотной земли, лес, заливные луга и разрешение на ловлю рыбы в местной речке. Думаю, хозяйка не зря держала такой сад, к ней обращались за травами». «А хозяин точно был магом!» – поддержал огневик. «Может, и не стихийником, но усилители в саду сделаны надежно!» «Значит, и тут подмога была!» «Иллюзии больше года продержались без подпитки!» «Силен был!» «Пока новая хозяйка дома обменивалась с гостем мнением, экономка подала не то поздний обед, не то ранний ужин!» «Густой пряный суп из семи трав, приправленный яйцом и сливками!» потом деревенское жаркое из овощей и припасенного с зимы копченого мяса. На сладкое были свежие лесные ягоды в нижнейшем креме. «Давно я так вкусно и сытно не ел!» – удивился Мак, отпивая из бокала кисленький морс. Вино он дегустировать не спешил, хотя Дворецкий уверил в том, что погребок есть, и вино там хранится неплохое. «Все приготовлено с местными травами», – задумчиво ответила ведьма, рисуя кремом узоры на тарелке. «Видимо, усилители в саду сделаны не просто так. У меня уже восстановились силы, а ведь я устала с дороги и чаровала, заметая следы». «Ты тоже?» Фыркнул огневик и обменялся со старой подругой понимающими взглядами. «Да уж, их никто и ничто не исправит». После трапезы все разошлись по комнатам. Агате досталась спальня хозяйки дубков. Она осторожно вошла и негромко поздоровалась. «Приветствую сестру Подару. Прошу простить за вторжение и не мешать мне здесь жить и работать». Несмотря на закрытые окна, по комнате пронесся едва заметный ветерок. Он коснулся щеки Агаты и рассыпался легким удаляющимся смехом. «Будь счастлива, сестра!» Ведьма расслабилась. Хозяйка позволила ей здесь жить. И значит, неприятностей от предметов, слуг и стен дома можно не ждать. Осталась малость спуститься в подвал и пролить немного крови на алтарный камень. Девушка проверила кинжал на поясе и двинулась в сторону кухни. Вход в подвал был там и столкнулась на полпути с Криспином. — Что ты тут делаешь? — голос ведьмы звучал обреченно устало. Она догадывалась, зачем Мак отправился ночью в подвал. — Не поверишь, — вздохнул Делейн. Мне явился дух прежнего хозяина дома и устроил экзамен, как первокурснику». «И как?» – фыркнула, веселясь ведьма. «Сказал, что могло быть хуже». Нарочито обиженно отозвался маг. «Идешь привязывать алтарь?» – понимающий уточнила Агата. «Ну да. Без него знаки скоро потеряют силу, и сад опустеет, а он тебе, кажется, понравился». «Понравился. Я тоже к алтарю. Хозяйка сказала без этого». Дом будет гнать нас отсюда. Они вдвоем спустились в подвал и отыскали в самом дальнем его конце плоский белый камень с маленькой ямкой в навершии. Криспин первым уколол кончиком стилета палец и выдавил пару капель крови в ямку. Оберегать и хранить, сказал он на древнем языке. Потом ведьма надрезала ладонь и добавила на алтарь свою кровь. Любить и ценить. Слова сами скатились с губ. Камень коротко вспыхнул, и девушка схватилась за левое запястье. «Ой!» Мак тоже задрал рукав, и оба изумленно уставились на тонкие красно-зеленые завитки брачной вязи. «Как?» Потрясенно выдохнула Агата. Криспин забористо ругнулся, потом перевел взгляд на алтарь. «Вот мы идиоты! А лорд Сарти – старый интриган!» Ведьма просто села на пол, ноги ее не держали и потребовала. «Объясни!» «Это семейное поместье мага и ведьмы. Алтарь, он же брачный камень. Думаю, дети не получили наследство, потому что владельцами могли стать только ведьма и маг, заключившие между собой союз». «А у мага и ведьмы дети не обязательно маги и ведьмы», резюмировала Агата. «А мой начальник тот еще прохвост и давно мечтает затянуть тебя в наше ведомство». «Что будем делать?» Спросила ведьма, чувствуя себя идущей над пропастью. «Нам дали год на приведение в чувство Раймонда». Философски пожал плечами Криспин. «Этим и займемся». Ведьма нахмурилась, не понимая. «Все просто». Мак даже слегка улыбнулся. «Алтарь работает. Условия передачи тебе поместья выполнены. Только неконсумированный брак через год считается недействительным». «О!» Ведьма расслабилась. «Это меняет дело. Но что, если твой начальник решит отобрать у меня дом?» «У ведьмы? Имеющей активированный алтарь? Ну пусть попробуют!» Разулыбался Делейн. Агата тряхнула головой. «Действительно, что за глупости лезут в голову? Это теперь ее земля!» «Хорошо!» – вздохнула она. «Убедил! Пошли уже спать!» – и зевнула.